многими или совершенно смешивается или различается недостаточно тщательно или наконец недостаточно осторожно. Так это учение о боли, знать которое решительно необходимо как для омозрения, так и для разумного устроения жизни, и обращено совершенно никакого внимания. Те, которые думают, будто идея состоит в образах, возникающих у нас вследствие столкновения с телами, то бежины что идеи этих вещей, о которых мы не можем составить никакого им подобного образа, суть не идеи, а только фикции, измышляемые нами по свободному произволу воли. Такие образы мы и смотрят на идеи, как на немые фигуры на картине, и будучи одержимы этим предрассудком, не видят, что всякая идея, в силу того, что она идея, заключает в себе утверждение или отрицание. Далее те, которые смешивают слова с идеей или с утверждением, заключающимся в идее, думают, что их воля может идти наперекор тому, что они чувствуют. Между тем, как они утверждают или отрицают что-либо противное, их чувствуют только на одних словах. Но от этих предрассудков может легко отделаться всякий, кто обратит внимание на природу мышления, которое никоим образом не имеет. не заключают в себе понятие протяжения. Он ясно поймёт из того, что идея, составляя модус мышления, не состоит ни в образе какой-либо вещи, ни в словах, ибо сущность слов и образов составляется из одних только телесных движений, никоим образом не заключающих в себе понятие мышления. Этих немногих замечаний будет достаточно. Поэтому я перехожу к вышеупомянутым возражениям. Первое из них состоит в том, что воля будто бы простирается далее, чем разум, и, следовательно, отлично от него. Основание считать волю, простирающейся далее, чем разум, составляет, как говорят, опыт, учащий нас, что мы не нуждаемся в большей, чем имеем, способности к соглашению. то есть к утверждению или отрицанию для соглашения с бесконечным числом других вещей, которых не воспринимаем. В большей же способности к разумению мы нуждаемся. Следовательно, воля отличается от разума тем, что последний конечен, а она бесконечна. Во-вторых, нам можно возразить, что опыт по видиму самым ясным образом учит нас что мы можем удерживаться от суждения, дабы не соглашаться с вещами, которые мы воспринимаем. Это подтверждается также и тем, что никогда не говорят, что кто-либо обманывается, поскольку он воспринимает что-либо, но только поскольку он соглашается с этим или нет. Если, например, кто-либо воображает крылатого коня, то он ещё не признаёт через это, что крылатый конь существует. То есть он не впадает через это в ошибку, если только не признает вместе с тем, что крылатый конь существует. Таким образом, по-видимому, опыт самым ясным образом учит нас, что воля, то есть способность соглашаться, свободна и отлично от способностей мышления. средих можно возразить, что одно какое-либо утверждение не содержит, по-видимому, в себе более реальности, чем другое, то есть для признания истинным того, что истинно, мы не нуждаемся, по-видимому, в большей способности, чем для признания истины чего-либо ложного. А мы знаем, что одна идея может иметь более реальности или совершенства, чем другая, так как насколько объекты превосходят друг друга, не столько их идеи совершенно не однодругой. Отсюда также будет обнаруживаться разница между волей и разумом. В четвёртых можно возразить: если человек не действует по свободе воли, то что же произойдёт, если он будет находиться в равновесии, как буреда на восёл? Погибнет он голодой и жаждой. Если я соглашусь с этим, то мне скажут, что по ведюму я говорю не о человеке, а о бле или статуе человек. Если не соглашусь, то значит человек будет определять самого себя, и следовательно, он обладает способностью идти и делать что хочет. Кроме этих, можно вероятно сделать ещё и другие возражения.